Глава 138. Эпилог. Едва пронесло. Сопротивляющиеся мне Сиэль чуть не забрали. Как информация могла просочиться наружу? Не думаю, что Кукаре со своими людьми ослушается моего приказа. Да и сели сама по себе вообще ничего не может против меня. Она презирает меня и пытается мешать, но с ее способностями на это можно не обращать внимания. Да еще, ей связывает руки то, что она хороший человек. Будь она злодейкой, и бы тут же от нее избавился. Для меня съели идеальная девушка, которую можно заставить плясать под свою дудку. Найти ей замену будет непросто, да и выйдет все равно не то, если искать замену специально. Вся ее ценность в том, что она попала ко мне случайно. Короче, дело случая. И все же... Как они узнали? Попросить разобраться к его людей? Пока я не знал, что делать с утечкой информации, в кабинет с документами вошла Ери Шия. Лорд Лиам, я насчет личной охраны леди Розетты. Ее Ришия в обычном режиме и деловом костюме с юбкой больше напоминает способную женщину, чем обычно. Вот бы еще она такой была всегда. А Розетты? Посмотрев документы, я увидел обыкновенную, ничем не примечательную охрану. Нехорошо, неплохо. Приличная охрана, не вызывающая особого интереса. Очень похоже на неё. Сделала настолько безопасный выбор, что даже скучно. Даже при этом я постаралась. Старание ничего не значит. В этом мире ценится результат, а не старание. Придемонстрируй мне результат. Как вы жестоки. Раз так, то похвалите меня. С чего бы? Тебя? За что? Почему я должен хвалить её? Она живёт за мой счёт, так что пусть отрабатывает. Покроет хоть часть убытков от неё. Это насчёт малышки Сиэль. Видите ли, это я обнаружила, как она тайно пыталась вмешаться в дела с личной охраны Розетты. Пока Ерешия стояла с города выпеченной грудью, я был в шоке. Я поднялся с кресла и подошёл к ней. Надо же, собираетесь наградить меня, тогда будьте пони... Айхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Я ударил её по лбу пальцами, и она присела, схватившись обеими руками за лоб. «Да... да что не так?» «Ты что натворила, бесполезная?» Я, решаясь со слезливыми глазами, пыталась оспорить несправедливое обращение, но я не ожидал, что искомый предатель окажется столь близко. Это, должно быть, она собирала доказательства делишек Сиэль и передала их барону Экснеру. «Ещё, ещё и ещё...» Я начал тыкать ей в щёку пальцем. Ай, перестаньте, как жестоко! Ещё скажи спасибо, что всё ограничивается этим. В будущем, чтобы не лезла в дела Сиэль. Взявшись за щёку рукой, Иришия ошарашенно смотрела на меня. Пока я думал, чего она, Иришия выдала нечто неожиданное. Вы, вы так злитесь на меня, хотя просили Сиэль за предательство. Как же оно вам должно быть нравится? Похоже, ей неприятен тот факт, что Сиэль уделяется больше внимания. Ты вообще помнишь, что планировал бросить меня, или что там у тебя был за план? И была любовь между нами изначально. Она действительно будет получше тебя. Сиэль мне как бальзам на душу по сравнению с Ерешией. Она очень ценный человек, который дает мне то, чего не хватает Розетти. Вот вы всегда так засматриваетесь на других женщин. Это когда я засматривался на тебя? Что вообще за чушь? Мне нужна только Амаги. Пока между мной и Юриши происходила ссора, в кабинет вашего Розетта. Дорогой, ты закончил? На самом деле я хотел посоветоваться насчёт охра. Розетта вошла с улыбкой, но увидев жалующееся в слезах Юришию, она стала выглядеть хладнокровно. Вот только смотрела она не на меня, а на Юришию. Юришия, что ты натворила? Я? Почему сразу я виновата? Это всё лорд Лиам, он засматривался на других женщин, а не на меня. Почему она так уверена, что на ней свет клином сошёлся? Какая же она эгоистичная. Не будь она столь разочаровывающей, я бы подумал над тем, чтобы обращаться с ней получше. Что важнее. Розетта даже не сомневалась, увидев меня в такой ситуации. Обычно в таких случаях наблюдатель примет сторону плачущей женщины и успокоит её. Она же слепо мне доверяет. Как я вижу, ты доставляешь дорогому неприятности. Также не последнюю роль играет то, что твоё обычное поведение вопиющее. Похоже, Розетта не почитала виноватым меня, поскольку знает, какова Ерешия на самом деле. Розетта... Ну, почему ты такая простая женщина? Сомневайся во мне больше. Ладно, проехали. Ты что-то хотела? А, тут такое дело насчет Сиэль. Сиэль? Отчитанной отцом и братом Сиэль было велено задуматься о поведении в своей комнате. Барон Экснер заявил ей, «Такого дворянина больше нигде не найти!» Какой он еще негодяй! Ну а Курт? Этого не хватит для извинений Лиаму. Раз дошло до такого, то я сменю пол и... Подушка сель промокла от слез. Тратец, дурак! Почему никто не видит, каков он на самом деле? Больше всего ее раздражало то, что ей помог сам Лиам. Он склонил голову перед бароном Экснером, желая заплатить любую сумму для его согласия. Лиам выручил Сиелли, и теперь она продолжит проходить обучение в доме Банфилдов. И пока она рыдала из-за своей беспомощности, из-за серьезных намерений брата сменить пол, хотя у него есть невеста, в дверь в комнату открылась. Дверь должна быть заперта, но на пороге стоял Лиам. «Здоров!» Ухмыляющийся Лиам должно быть чувствовал, каково ей сейчас. Он с интересом смотрел за рыдающей Сиелли. Ты... Поприветствуй хозяина как следует, раз ты служанка. К-кого-кого? И вообще, я сейчас под домашним арестом. сель сейчас находится в положении, при котором даже ответить без разрешения не может. Но Лиам смотрел на неё и выглядел довольным. Скорее он наоборот приветствовал подобное поведение. Ну что я говорил? Никто не поверит твоим словам. Когда она говорила окружающим, что Лям не настолько хорош, как они думают, то в ответ люди интересовались, все ли с ней в порядке, и начинали беспокоиться за нее, либо злиться. Но Сиэль не планировала сдаваться. «Я обязательно покажу всем, каков ты на самом деле!» Она твердо намеревалась показать, что он не так добр, как ошибочно предполагают люди. Лям после этих слов поднес лицо поближе к ней – «Будет и весело посмотреть. Удачи, малышка Сиэль!» «Ты обязательно пожалеешь! Пожалеешь за то, что сегодня помог мне!» Сиэль не могла простить Лиама за то, что тот обманул её брата. Курт всерьёз рассматривает вариант смены пола, что превратит его из старшего брата, которым она гордится, в старшую сестру. Подобное для неё ни в коем случае неприемлемо. Она собирается сбросить Лиама маску, чтобы раскрыть брату глаза. «Если заставишь меня пожалеть, то заслужишь от меня похвалу». Лиама было весело при непоколебимо бунтарского духа съели Таким вот довольным он и покинул комнату. Сиэль вытерла слезы и решила, что тут они не помогут. «Я обязательно пролью на тебя свет». В углу комнаты за подобной Сиэль наблюдает свет. Собака, чьи Очертание размывал свет, задумчиво склонило голову на бок. Наполнившись мотивацией, сель закричала в потолок. «Я ни за что не смирюсь с тем, чтобы у меня появилась старшая сестра!» Вернувшись в свою комнату, я выпил заваренный Амаги чай. В такие моменты мне спокойнее всего. Поднесё сладости, Амаги задала вопрос. «Ну и как там поправка Сель? Я волновался, когда услышал, что она пала духом, но похоже её сердце так просто не сломить. Она настоящее сокровище. Она продолжает твердить, что раскроет меня, хотя у неё для этого нет сил. Со стороны выглядит очень мило, прямо как чехла тявкующая на тигра. Хозяин, вы бы над ней сильно не издевались? Да нормально. И всё же Клео провёл большую работу за кулисами. Его высочество Клео? Он разбрасывается предоставленными мной деньгами для помощи бедным аристократам. Я попросил Кукуриеву людей копнуть глубже, и выяснил что он собирает тех, кто в будущем сможет послужить ему. Устраивает ли его участь украшения? Или же... Амаги смотрела на меня. Пусть на её лице, как всегда, ничего не отражалось, но мне показалось, что она немного волнуется. Не беспокойся, он мне не враг. Вы слишком спокойны, несмотря на то, что против вас настроен сам Его Величество Император. Один лорд вроде меня действительно не представляет угрозы для Империи. Однако то, что он действует из тени, значит, что он не может пойти против меня в открытую. Или же он со мной так забавляется? Однако мне кое-что не даёт покоя. Гид упоминал настоящего врага. Если тем, кто управлял семьёй Беркли за кулисами, был Его Величество Император то всё встаёт на свои места. А раз так, то противник на этот раз намного сильнее Линуса и Кальвина. Если трон займёт клево империи можно не трогать, но если нет... Дальше я решил не говорить. Велика вероятность, что моим настоящим врагом является Император моего государства. Но мне нужно просто делать правильные ходы, и тогда победа будет за мной. Заметив, что маги с беспокойством смотрит на меня, я её успокоил. Можешь не волноваться. Шансы на победу есть. Но ведь враги появляются один за другим. Тут не поспоришь. У меня нет времени для возвращения в свои владения и развлечения. Нет, у меня вообще нет времени для развлечений. Вот бы вернуться в университет и еще поразвлекаться. По этой причине я решил остаться в столице для развлечения. Император все равно действует только из тени. Даже если я разберусь с одним врагом, Он просто пошлёт другого. А маги поинтересовалась, как я поступлю с Клео. Вы не собираетесь вынести его высочеству Клео предупреждения? Лично мне кажется, что нельзя его так оставлять. Пусть делает, что хочет, так и интересней. А разве он не достоин восхищения? Собрать тех, кто настроен против меня, чтобы бросить мне вызов. По сути, моими противниками являются добрые люди. У нас группа злых лордов и против нас выступают богодетельные лорды. Клео сейчас как пылесос их всех собирает, и когда они все соберутся, разом раздавлю их. и Я какое-то время буду наращивать силы. Надо еще заняться воспитанием наследницы одной вспышки. К тому же, моей одной вспышки по-прежнему далеко до мастера. Ей чего-то не хватает. Может найти мастера? Похоже, я уперся в стену, и мне потребуется его наставление. Мне удалось одолеть Изеля, но я все еще сомневаюсь, что смогу разрубить то, что разрубить нельзя. Пока я размышлял, Амэгги обратилась ко мне. Касательно его высочества Клео, разве он не занимается тем же, чем и леди Розетта? Тем же, чем и она? Да. Я слышала, она для своей охраны набирает нуждающихся рыцарей и дворян, тем самым обеспечивая им поддержку. Хм... Похоже, там будут одни добряки... Всё-таки затея с охраной была правильной. Даже с Юриши и такие люди будут только казаться войском. Однако, лидер Азетта проводит тщательный отбор, а не помогает всем подряд, как он. Да какая разница, если возникнут проблемы, сообщи. Будет исполнено. А маги склонила голову, а затем вновь посмотрела на меня. Что-то не так? Нет, просто нахождение рядом с вами напомнило мне о давнем прошлом. В прошлом. Да, я ведь вам довольно долго служу. Если так подумать, то больше ста лет. Срок и правда приличный, но до Брайана все-таки не дотягивает. Рассчитываю на тебя, и в дальнейшем. Хорошо. Сиэль. Я никогда не признаю брата сестрой! Брайан. Как же больно от того, как холодно лорд Лиам относится ко мне. Конец восьмого тома. Автор Мусима Йому. Озвучил Эурон. Перевод Курай Спасибо за прослушивание.